Что есть реальное и нереальное? «Мир нереален, реально я» Роберт Адамс. Для того, чтобы говорить о чем-либо, нужно определиться с терминологией. В названии книги есть термины, требующие уточнения, иллюзия и реальность. Что обозначает слово «иллюзия»? «Иллюзия» — это обман чувств, нечто кажущееся, то есть искаженное восприятие реально существующего. Где мы сталкиваемся с иллюзией? В цирке, когда нам иллюзионист показывает удивительное волшебство. Фокусы на самом деле обманывает наше восприятие. В кино, когда мы видим яркие события и верим в реальность происходящего на экране. В пустыне, когда путешественники наблюдают мираж и обманываются, думая, что увиденное реально. В компьютерных играх где программисты создают виртуальную реальность, все больше и больше похожую на окружающий нас мир. Зачем мы ходим в цирк или в кино, играем в компьютерные игры? Чтобы получать как можно больше впечатлений от этой иллюзии искусно созданной реальности. Выходит, что иллюзии нам нравятся. Да, именно так. Но здесь есть важное отличие. В созданной человеком иллюзии, кино, цирк, виртуальная реальность Нет реальной опасности. Эта иллюзия всегда безопасна, в отличие от миражей в пустыне, которые часто являются причиной гибели людей. Теперь разберемся с реальным. Что такое реальное? Реальное — это то, что не исчезает, в отличие от иллюзии. И, как уточняют мудрецы, реальное — это то, что не меняется. Тут напрашивается парадоксальный вывод. Так как в нашем материальном мире все подвержено изменениям и со временем исчезновению, то все, что существует в нашем материальном мире, нереально. И хотя эти размышления похожи на чистую схоластику... Схоластика — это средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического оправдания догмата в церкви. Предлагаю не делать поспешных выводов. Получается, что наша Вселенная не такая уж и материальная. И, возможно, правы те, кто говорит, что наша Вселенная виртуальна. Илон Маск, например, по этому поводу сказал, вероятность того, что мы живем не в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды. Вопрос о реальности мира добавляет сомнений квантовая механика, раздел теоретической физики, изучающей микрочастицы, а по сути, материю нашей Вселенной. Квантовая механика прославилась экспериментом Нильса Бора. Эффект наблюдателя. Нильс Хенрик Давид Бор. Датский физик-теоретик и общественный деятель. Один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года. Член Датского королевского общества 1917 год и его президент с 1939 года. Суть эксперимента заключалась в следующем. Из пушки выстреливались электроны. Попадая на экран, они составляли круглое поле попаданий. На пути потока электронов поставили металлический щит с одной прорезью, и на экране, куда попадали электроны, появился рисунок, повторяющий форму прорези. Когда на пути потока электронов поставили щит с двумя щелями, то по логике на экране должен был появиться рисунок, соответствующим двум щелям. Но этого не произошло. На экране было множество вертикальных полос, Такой рисунок появляется в том случае, если сквозь щели пролетают не отдельные электроны, а проходит волна. Ученые решили, что это происходит потому, что они выстреливали пучки электронов. Тогда они начали выстреливать по одной частице, но по мере роста числа выстрелов на экране снова появлялся ряд вертикальных полос, как будто каждая частица проходила через две щели одновременно, что может делать только волна. Чтобы понять, через какую из двух щелей пролетает частица, ученые установили прибор для фиксации этого момента. И, к их удивлению, на экране попадания электронов выстраивались снова в две полосы, соответствующие формам щелей. Это красноречиво говорило о том, что электроны проходили щели в виде частиц, а волнового эффекта уже не было. Как только ученые выключали прибор, фиксирующий электроны, они снова вели себя как волна. Оказывается, Электрон может быть и волной, энергией, и частицей, материей. Это явление называется квантовая дуальность. Из этого эксперимента был сделан удивительный вывод. Электрон становится частицей только в присутствии наблюдателя. Точно так же устроены компьютерные игры. В программе игры прописаны все детали экстерьера вокруг персонажа, но на экране появляется, прорисовывается только та часть, на которую он смотрит. Остальная часть его окружения задумана, но не проявлена. Почему? Потому что нет наблюдателя. По поводу этого эксперимента Альберт Эйнштейн шутил так. «Если я закрою глаза, то что, Луна исчезнет?» Конечно же, если один человек закроет глаза, то Луна не исчезнет, потому что остальные будут видеть Луну и подтвердят ее существование. Но если все 7 миллиардов людей закроют глаза, то кто? сможет подтвердить, что Луна по-прежнему существует. Если атомы материализуются только при наличии наблюдателя, то, возможно, без наблюдателя Луна точно так же, как и составляющие ее материю электроны, превратиться в волну или мысль под названием Луна. Другой знаменитый эксперимент провели ученые с генератором случайных чисел, перепрограммировав его на создание случайной последовательности щелчков. Генератор должен был направлять один и тот же звук в два динамика произвольным образом. Записав аудиокассету в лаборатории, ее копию дали участнику эксперимента с заданием прослушать ее дома с внутренней установкой, намерением, что в левом динамике звуки раздаются чаще. Когда на следующий день эту кассету проанализировали, то оказалось, что на ней действительно в левом динамике звуков было больше, чем в правом. Но больше всего ученых поразил тот факт, Что и на контрольной кассете, которая была в лаборатории, запись стала идентична той, которую прослушивал ученый дома. Из этого экспериментаторы сделали парадоксальный вывод: сознание влияет на материю. Роберт Ланса Боб Берман. Биоцентризм как жизнь создают вселенную? Авторы Ланса Роберт Берман Боб Много лет изучающие квантовую механику сделали такой вывод. Без участия сознания материя пребывает в неопределённом вероятностном состоянии. Джордж Беркли, в честь которого назван знаменитый университет в Калифорнии, пришел к схожему умозаключению. Все воспринимаемые нами вещи — лишь плоды нашего восприятия. Так что же является реальностью? Одни говорят, это всепроникающий эфир, другие — поле разумности, третьи считают, что реальность — это единое сознание, Безграничное, вечное, постоянное, в котором появляются и исчезают иллюзорные вселенные. Британский ученый Роджер Пенроуз говорит, «Для сознания нет места в физическом мире». Сэр Роджер Пенроуз, английский физик и математик, работающий в различных областях математики, общей теории относительности и квантовой теории, автор теории Твистеров, член Лондонского королевского общества с 1972 года, Возглавляет кафедру математики Оксфордского университета. Тем самым он намекает на то, что сознание находится за его пределами и является источником и материи, и Вселенной. Об этом же говорят мистики разных стран уже тысячи лет. По этому поводу Рамеш Балсикар сказал, «Сознание поставило эту пьесу, сознание написало сценарий, сознание играет все роли, и сознание является свидетелем этой пьесы. Это театр одного актера. В чем сложность восприятия реальности? Дело в том, что наука изучает мир, опираясь на ум, но наш ум, ограниченный рамками физического мира, не может постичь реальность, единое безграничное сознание, которое находится за его пределами. Поэтому и концепции ученых об устройстве мира не могут увидеть и понять истинную картину реальности. И в случае, когда традиционное представление о мире вызывает вопросы Наука не может дать на них ответ. Может быть, поискать их за пределами обычных знаний? К счастью, если человек обладает сознанием, то это значит, что у него есть инструмент для изучения этого мира. Возможность изучения реальности без ума легко проверить небольшим экспериментом. Если вы на несколько секунд задержите дыхание, то осознаете, что мысли нет. Все органы восприятия работают, а осознанность никуда не пропала. Следовательно, изучать мир и себя без участия ума вполне возможно. Другое дело, что за пару секунд мир не изучишь. Для этого нужно научиться останавливать свои мысли на более длительное время без задержки дыхания. Именно для этого миллионы людей и практикуют медитацию, чтобы научиться останавливать свой беспокойный ум и изучать себя и окружающий мир.